Дыла, 7 Горный монастырь. Два аула обошли стороной. У них запросто могли находиться те, кто непременно постарается предупредить мятежников. Поэтому к приметному ручью вышли уже ближе к полудню. Августовское солнце палило вовсю. Ополоснувшись холодной водой и набрав ее во фляги, пошли вверх по течению вдоль русла. Впереди всех за пару сотен шагов Шли два десятка из дозорного Плутонга Гоникеева. Борис самолично с лучшими пластунами обнюхивал и ощупывал каждый камень пути. Есть след, наконец доложился он Егорову. Хорошо тут ходили, старожка. Только по самым большим камням и прямо у ручья не шли. Оттого раньше, когда мы тут проходили и все прочесывали, ничего-то и не разглядели. Но теперь ещё, когда уже знали, где это след искать, стало полегче. Да иступились они немного. Сутки назад даже, может, чуть меньше, кто-то здесь проходил. Хорошо, удовлетворенно кивнул Алексей. Значит, не обманули нас пленные. Так, Борис, вы теперь скользите вперед, словно ящерицы. Буквально на ощупь теперь идите. Все примечайте и ко всему принюхивайтесь. Смотрите, не спугните только никого. Там всего около трех десятков людей, и много постов днём они вряд ли вокруг будут расставлять. Пленник сказал, что в ночь всего два, и по два человека дежурят. А днём так и вовсе один пост остаётся. Его место подсказал. Ты про него уже и сам слышал. Подойдёте к нему и хорошенько там осмотритесь. А мы за вами все медленно двинем. Через пару часов Борис показывал Алексею то место, где дежурили караульные. Вот ваш Высокий Богородие, тут поворот ручья. А посмотрите от него чуть в бок и еще выше. Видите? вон и какая расщелина вверху. В ней-то они сидят. Двоих мы там заприметили. Да, хорошо устроились, не обойти. Пробормотал Егоров, осматривая указанное место в свою подзорную трубу. Стрелять начнем или же гренаду закинем, значит, точно всех там сполошим. А нам ведь еще с полверсты к монастырю идти. На, Борис, огляди тоже то место из трубы. Хоть у тебя глаз как у орла, все же не лишним присмотреться будет. Аникеев несколько минут, не отрываясь от окуляра, изучал само расщелину и все подходы к ней. Наконец он со вздохом вернул подзорную трубу командиру. Хорошая вещь, ваш высооблагородие, покачал он головой. Ох, и хорошая. Такой бы да в дозор! вот и цены бы этому дозору не было. Если на одну чашу весов положить все оружие роты, совершенно все, а на другую вот эту трубку, постучал по ее корпусу Егоров. То она боря по своей цене. Ведь все это перевесит, а то и в два, и даже в три раза. Ой-ой, покачал головой разведчик. Какая дорогая вещь. Ну ладно, ты высмотрел там чего-нибудь? Алёшка кивнул в сторону скрытного вражеского караула. Да есть, у меня одна задумка, ваш высок благородие, ответил тот неуверенно. Только вот рискованно это все, конечно, очень прям поручил к ним никак не подберешься. Остается только лишь один путь сверху. Есть у нас два верхолаза в роте это Лазарь с огнином. Ну и я с ними тоже пойду. Был бы Фёдор Евграфович его бы с собой взяли, потому как ловок он. Ну тут уж чего говорить. Через десяток минут егеряны легко, только лишь с одними кинжалами, карабкались на крутой горный склон. Упадуть. Упаду сейчас, бормотал молодой солдат их со страхом вглядываясь в распластанные на скале и поднимавшиеся по малой пядею вверх фигуры. Бам! Язык прикуси! прорычал Василий ладонью, словно лопатой, шибанув парню за трещину. Залезут. Эти точно залезут. Медленно поднявшись по вертикальному склону, гиря уже гораздо быстрее переместились вправо и вскоре оказались прямо над нужным местом. Теперь перед ними стояла еще более сложная задача это спуститься вниз и бесшумно снять караульных. Стоит только лишь одному камешку скатиться, и тогда всё, опиши пропало. Алексей напряженно всматривался в трубу, отслеживая, как буквально по чуть-чуть, по малому дюйму спускались вниз его люди. Вот они замерли на уступе и потом спрыгнули прямо в расщелину. «Вперед!» — выкрикнул команду Алексей. Теперь уже им таиться никакого смысла не было. Если у его троицы ничего не выйдет с бесшумным нападением, то егеря там хотя бы помогут своим товарищам. Живые они, братцы, живые, переводя дыхание, воскликнул Василий. Говорил же, что залезут и что все у них получится. От расщелины вниз к ручью спускалась вся троица. Мундиры и руки у егерей были в крови. Двоих было, ваш высок благородие, доложил Саникеев. «Безо всякого шума мы их обоих срезали. Все оружие ихнее там же на месте осталось. чего его сюда тащить? Потом уже заберем. У нас тут и свое, небось есть. Молодцы, пластуны красиво сработали. Похвалил егерей Алексей. Расчистили путь вперед для роты. В следующие пару часов егеря неспешно и аккуратно окружали развалины старинного монастыря. С атакой командир пока не спешил. Нужно было ударить так, чтобы ни один мятежник не смог бы укрыться в горах. Хотелось избежать еще и потерь среди личного состава. Три десятка самых отборных стрелков со штуцерами были расставлены в круговую. Два с половиной десятка людей, разделенных на пятёрки, составляли штурмовые группы. У главного входа в полуразрушенное массивное здание сидела на камнях человек семь. Они что-то болтали между собой и посматривали, как двое их товарищей свяжуют тушу барана. Кожену готовится!» процедил сквозь зубы Григорий, лёжа за валуном. Сейчас накормим и приник к прицелу. Василий, Иван, давайте. Лёшка кивнул своим оружейникам, и они синхронно размахнувшись ременными прощами, послали первые гренады к самому входу. Бабах! Бабах! громыхнули два взрыва, и тут же вслед им ударили что цара. Печь штормалых пятёрок ринулись со всех сторон к развалинам. В оконные проемы и в проломы стен полетели чугунные снаряды и захлопали ржаейные выстрелы. Алексей выжил спусковой крючок своего штуцера. Человеческая фигура, вынырнувшая с ружьем из-за полубавалившейся стены, сломалась пополам и упала на камни. Внутри развалин гремели разрывы и слышались громкие крики. Наконец, там все затихло. Из главного входа показалась фигура в егерской форме. Ваш высокблагородие, все, покончили мы со всеми, доложился Тимофей. «Семерых внутри в полон взяли, из них четверо совсем целехонькие». Егеря из внешней цепи опустили нацеленные на развалины ружья. Всего в этом бою было убито 22 мятежника. Вместе с ранеными 10 человек попали в плен, и только четверо, те, что были взяты внутри, Оказались без серьёзных ранений. Самое отрадное, что среди них был и сам Атаман с его помощником. Где человек со штуцером? Повторяю, где тот человек, у которого остался вот такой же штуцер, как и этот? Алексей показал Атаману захваченное ранее итальянское винтовальное ружьё. Советую говорить только правду. Это в ваших же интересах. И если кто-то из приближённых расскажет нам всё раньше вас, Да вот ему это обязательно зачтется». Вы сохраните мне жизнь, если я вам помогу, блестя лихорадочно глазами спросил Алексея, самый старший из мятежников. Я могу дать вам слово русского офицера, что буду хлопотать за вас перед своим самым большим начальником и еще перед ханом, ответил Егоров. Вы, наверное, сами понимаете, что шахин герая будет очень трудно мне отказать после того недавнего случая на горной дороге. Вы ведь понимаете, о чем я сейчас говорю. Понимаю, кивнул атаман. Хорошо, я вам верю. Но постарайтесь сдержать свое слово. А теперь слушайте. Как зовут того второго со штуцером по-настоящему, я не знаю. Для всех нас он назывался на натурецки манер Ибрагимом, но сам он точно не турок. Уж мои люди это совершенно отчетливо поняли. Покачал головой атаман. Говорили оба чежестранцы на турецком совсем неплохо. Но всё равно не так, как настоящие природные османы, и чувствовалось, что это вовсе не родной для них язык. Кстати, тот первый чужестранец, который погиб на горной дороге, называл себя Хусейн, и он явно был старше во всей этой паре стрелков. Так вот, в мой отряд продолжал свой рассказ Джафер. Они пришли где-то в конце месяца мая и привел их с собой один мой хороший знакомый, что и сейчас проживает в кафе При встрече они сказали, что если мы поможем им совершить покушение на деспотичного хана, если оно будет удачным, то новый повелитель, заступивший на освободившееся место, сделает меня мурзой, а всех остальных моих воинов он щедро озолотит. И для начала они передали нам два больших кошеля с серебром, а потом еще вручили пять хороших новых ружей, пообещав всех в отряде вооружить вот такими же за это лето. Своё слово они сдержали, и два раза мы принимали в бухте за мысом Молчаг партии оружия и боевых припасов. Вам передавали их прямо в бухте? уточнил слушающий со всем вниманием атамана Егоров. Да, именно так, в бухте, подтвердил Джафер. Мы сигналили с берега, и к нам подходили большие лодки, отстоявшие недалеко в море османского корабля. Вот в них-то и было это оружие, порох и свинец. А для тех двух чужеземцев турки передавали на бумаге послания и какие-то особые припасы в специальных больших сумках. Два раза после этого они совершали нападение на русские отряды в отдалении, в степной и в предгорной части. Но в горах они не нападали, потому что чужие люди со штуцерами были против этого. И сами они на те вылазки тоже не ходили, а только лишь изучали окружающую нас местность. Горная дорога к Судаку должна быть спокойной. Это было их главным условием. Они постоянно требовали, что мы были осторожными и ничем не насторожили здесь русских и людей хана. Вот пришел тот проклятый день, когда его отряд потерял половину воинов в той неудачной засаде на горной дороге, а все остальные с большим трудом избежали тогда смерти. Ибрахим после той неудачи переправился в той же бухте на турецкий корабль А нам он приказал перебраться в другое место, затаиться и ждать от него вестей. И еще он сказал, что все договоренности между нами остаются в силе, и что он обязательно отомстит за смерть Хюсейна, который был его лучшим другом. Неделю назад к нам опять вышел тот человек из Кафы, как и когда-то давно, и сказал, что Ибрахим совсем скоро опять прибудет в отряд. И что еще он попросил нас узнать как можно больше про тех русских егерей которые совсем недавно начали охранять Хана. А если у нас получится, то и захватить кого-нибудь из них, не ниже десятника, пообещав за это очень большие деньги. Дескать, только поняв, что это за сильный новый враг, который появился совсем недавно, мы сможем выполнить главное задание это убить Шахингерая. У меня в отряде было трое воинов родом из Судака. Вот им-то я и поручил попытаться выкрасть кого-нибудь из русских солдат в зеленых мундирах, а лучше из их командиров. Ну, а потом вы и сами у нас появились, тяжело вздохнул атаман. «Ну, — Но ты же хотел нас видеть, Джафер улыбнулся Егоров. Вот мы и пришли к тебе сами, чтобы ты не утруждался. А вообще, все, что ты сейчас мне рассказал, очень и очень интересно покачал головой Алексей. И ты с каждым произнесенным тобой словом продолжаешь все дальше и дальше отходить от края своей могилы. Главное, не останавливайся, и мне будет легче устроить твою дальнейшую судьбу. Я уже все в основном рассказал, пожал тот плечами. Если только про то, что самого Ибрахима мы должны будем встретить через две ночи на третью, и опять все на том же месте, где и ранее. А вот это и есть то самое главное, что теперь тебя спасет!» Егоров пристально посмотрел на атамана. Джафер, ты мое слово уже слышал и рассказал так много, что назад тебе пути уже точно теперь нет. Сейчас мы все здесь собираемся, хороним твоих людей, забираем раненых, пленных и все найденное оружие, и потом быстро выходим в судак, а там в крепости Я расскажу тебе, что мы дальше с тобой будем делать. Егеря, проверить все вокруг. Через два часа, пока не наступили сумерки, мы начинаем движение в свое расположение.